Глава 6: 15 долларов и 49 центов. Несмотря на довольно неприятную перспективу надеть вчерашние носки, Руби проснулась в хорошем расположении духа и хотела встать и одеться задолго до начала рабочего, то есть школьного дня. К своему удивлению она увидела, что ее уже дожидается обычный утренний напиток — одна треть грейпфрутового сока, треть клюквенного и треть персикового. Откуда этот хичу узнал, что она пьет по утрам? И более того, где он взял трубочку для коктейля, которая торчала сейчас в стакане? Надо будет непременно почитать, чему учат на курсах дворецких. На столешнице лежала утренняя газета, и Руби бегло пробежала заголовки статей. «Мэр города объявил войну мусору. Мусорные пакеты загрязняют город», — сказал мэр Абрахамс. «На вес золота в хранилище Твинфорд-Сити-Бэнк будут размещены золотые слитки общим весом 5 тонн. Небесный аромат, день цветов в Твинфорде обещает быть самым зрелищным за все время проведения». Совершенно очевидно, хич бегал в какой-то круглосуточный супермаркет, потому что на столешнице выстроился обширный набор блюд для завтрака. Потрясающий, дворецкий, пробормотала Руби, накладывая в бумажную тарелку вафли с шоколадной начинкой. Вопреки собственной привычке она заглянула в упаковку, чтобы посмотреть, какой там вкладыш. Там оказался набор из пяти пазлов разной формы, которые, если правильно их собрать, образовывали квадрат. Рубина на это понадобилось шесть с половиной секунд. Затем она выбросила тарелку в мешок для мусора и некоторое время прислушивалась к тому, что происходит в доме. Хитче как будто и в помине не было. Родители еще не проснулись, так что она покормила бага и направилась на улицу, чтобы заняться велосипедной шиной. Но, о чудо, шина оказалась уже заклеенной. «Ух ты, потрясающий дворецкий!» — снова хмыкнула она. «Спасибо». Руби изумленно оглянулась и увидела Хитча. Он выглядел очень довольным собой, и это почему-то вызывало у нее раздражение. «А что у вас с рукой?» — спросила она. «Что-что? Что у вас с рукой?» «Удивляюсь, как вы заметили». Он действительно удивился. Похоже, Хич был уверен, что ему удалось скрыть проблемы с рукой. «Я многое замечаю. У меня это хорошо получается». «Думаю, да», — сказал он. «Так что же случилось?» «Просто легкое профессиональное недомогание. Придется некоторое время реже вытирать пыль». «Ах, ну да, профессиональное заболевание. Это все объясняет», — кивнула Руби. Засунув в сумку тетрадки и блокнот, она свистом подозвала бага, вскочила на велосипед и поехала в центр Твинфорда. Пёс побежал за нею следом. И всю дорогу Руби старалась точно вспомнить, что именно говорила ей по телефону вчерашняя незнакомка. «Ты все замечаешь, Руби Ред Сорока на хвосте принесла, что ты способна замечать малейшие предметы, мельчайшие детали — «Бьюсь об заклад, ты можешь заметить, что что-то неладно на Плам-сквер, там, где все остальные люди просто пройдут мимо». Бак без труда поспевал за Руби, и вскоре они с собакой добрались до площади чатерберт сквер Она не испытывала ни малейших сомнений, что абсолютно права, ей нужна именно эта площадь, потому что никакой Плам-сквер в Твинфорде попросту не было». Кому как ни Руби знать об этом, и в любом случае Чаттерберт-сквер, площадь щебечущих птиц, очень подходит ко всей этой головоломке. Сорока на хвосте принесла. Руби осмотрелась. На первый взгляд не на что смотреть, но ведь об этом же и говорилось, разве нет? Малейшие предметы. Так, поищи что-то очень крохотное, Руби, практически незаметное. Такое занятие могло растянуться на целый день. «Площадь, на самом деле, скорее парк, была очень большой и скоро должна была заполниться спешащими на работу людьми. Люди просто пройдут мимо». Бак болтался поблизости. Он бегал от дерева к дереву, обнюхивал стволы и оставлял напоминания другим собакам, что здесь был бак. Руби заметила, что пес принялся нюхать землю вокруг одного дерева в центре площади, где пересекались пешеходные дорожки. Затем она увидела, что пса заинтересовал коричневый бумажный пакет, и он попытался вытащить наружу его содержимое. «Пак-фу! Неужели нужно лопать все, что попало? Ты же завтракал полчаса назад!» Руби наклонилась, подняла пакет, из него выпали три перезревшие сливы. «Странно в это время года обнаружить сливы», — подумала Руби. Потом она посмотрела на дерево, перевела взгляд на содержимое пакета, и вспомнила, что сказала неизвестное. Это была слива, и она росла в центре площади. Слива в центре площади. Там, где все остальные просто пройдут мимо. Рубя обошла вокруг дерева, внимательно глядя под ноги, вдруг заметила что-то красное. «Ты все замечаешь, Руберет?» «Примечание. Здесь игра слов». Имя девочки Руби переводится с английского как «рубиновый ярко-красный», а сокращение ее фамилии Ред как «красный» — конец примечания. Незнакомка вовсе не обращалась к ней по имени, она советовала искать «нечто ярко-красное». Это «нечто ярко-красное» оказалось обычным ценником. Вверху напечатано название супермаркета, а в середине цена — 15 долларов 49 центов. Что это? Ключ к разгадке или просто ценник? Она некоторое время рассматривала ценник. Если это ключ, тогда, полагаю, он означает, что мне нужно пойти в этот супермаркет, как там его «Джой-супермаркет». Но причем здесь 15 долларов 49 центов? Мне следует отправиться туда и найти что-то за эту цену? Готова спорить, там ничего за эти деньги не купишь, «Туда не ходят люди с такой мелочью?» Пес с недоумением посмотрел на хозяйку. Он не понимал, что с нее происходит, но сам, видимо, готов был сделать еще что-нибудь. Однако Руби не обратила на его готовность никакого внимания. Она просто смотрела на ценник. Помолчав пару минут, она вернулась к своему велосипеду и направилась в школу. Доехав до перекрестка на Берт-стрит, она окрикнула через плечо «Ну все, Бак, пора домой». Пес разочарованно смотрел на молодую хозяйку, однако понимал, что тут надо подчиняться обстоятельствам, поэтому безропотно повернул налево, а Руби поехала дальше. Похоже, сегодня она впервые приедет в школу вовремя. Едва добравшись до Твинфорд Хай Скул, она бросилась на поиски Кленси. Естественно, тот уже был в школе, его отличала сверхпунктуальность. «Привет!» — воскликнул он. «Что с тобой стряслось? Ты выглядишь так, словно по тебе несколько раз взад и вперед проехал грузовик». «Ну да, мне сегодня не удалось нормально поспать, потому что кто-то спер мою кровать», — ответила Руби. Услышав такое, ее приятель открыл рот от удивления. «Кто-то украл твою кровать?» «Да, это еще не все, что они захватили с собой». «Что ты имеешь в виду?» — изумился Кленси. «У нас вообще не осталось...» Никакой мебели, — трагическим шепотом сказала Руби. — Вас что, обокрали? — завопил Кленси. — Думаю, ты можешь это и так назвать, хотя больше похоже, будто мы собрались переезжать. Правда, никто не сказал, куда именно нам следует убираться. — У вас все-все украли? — Кленси смотрел на нее, широко раскрыв глаза. — Все, кроме телефонов, — подтвердила Руби. — Кстати, спасибо за твой потрясающий звонок. Какой звонок? изумился Кленси. Папуля меня так усиленно пас все это время, что у меня просто времени на это не было. Я не подходила к телефону. Ладно, кивнула Руби. Но кто-то точно звонил. Говорю же тебе, у меня прошлой ночью раздавались странные звонки. Серьезно, сказал Кленси. А насколько странные? Очень странные, загадочные или страшные. Сложно сказать, Руби затруднилась с ответом. Сначала просто вешали трубку, а потом разговаривала женщина низким голосом. «Как у той женщины и свидание с судьбой?» — спросил Кленси. Ну, вроде того, — кивнула Руби. «Свидание с судьбой» — так называлось телешоу, которое показывали по телевидению уже много лет. Там жутковатая история о привидениях рассказывала старая актриса с низким и скрипучим голосом. Специально, чтобы сделать эти истории еще страшнее. «А что она говорила?» «Трудно точно объяснить. Назвала что-то вроде шифра или кода. Ты его уже разгадала? Еще нет, но послушай. Сначала к нам явился этот лощеный парень и сказал, что он менеджер по ведению домашнего хозяйства, по поводу которого моя мама звонила в агентство. Надо знать маму. Она, конечно, тут же назвала его дворецким». «Вау, у вас дворецкий!» Кленси был потрясен. «Даже его семья не могла себе этого позволить. И какой он?» «Полный болван», — хмыкнула Руби. «Да уж звучит не очень, посочувствовал приятель. Вряд ли тебе нужен тупой дворецкий». «Ну, официально-то он не дворецкий, а менеджер по домашнему хозяйству, что бы это ни значило». Кленси присвистнул. «Вряд ли миссис Дикби это понравится». «Да уж, хорошо еще, что она сейчас у своей двоюродной сестры Эмили. Но ты прав, уж она сразу бы заметила, что с этим парнем мне все ладно». В каком смысле не все ладно? Руби для пущего эффекта помолчала перед тем, как сказать. Думаю, он очень непонятный. Есть в нем что-то странное. Например, что? Заинтригованный до смерти Квенси уже не мог скрыть дрожь в голосе. Он, кажется, слишком много знает. Даже такие вещи, которых знать не может, если он, конечно, не психолог или экстрасенс. А откуда он к вам приехал?» — спросил Кленси. Приятель, похоже, вот-вот мог рухнуть со стула, а настолько его потрясла эта история. «Наверное, из Лондона, хотя кто на самом деле знает? Он что, англичанин?» «Нет, просто жил там. Люди, у которых он работал, внезапно уехали на три года путешествовать на слонах». Руби с огромным удовольствием наблюдала за ошарашенным другом. Мне очень нравилось представлять ему ситуацию так, будто здесь кроется какая-то страшная тайна. Он, наверное, просто украл деньги и сбежал от них. Да, это могло бы объяснить, откуда у него этот вульгарный автомобиль. Серебристый такой, с откидным верхом, но не уверена, что это объясняет, почему у него повреждена рука. «Повреждена рука? Так у вас раненый дворецкий. Зачем вам раненый дворецкий? А он действительно ранен?» Ну да», — кивнула Руби. «У него такой вид, будто он побывал в серьезной переделке» или перестрелки, широко раскрыв глаза, таинственно зашептал Кленси. «Знаешь что, Руби? Бьюсь об заклад, никакой он не дворецкий. Я почти уверен, что это или наемные убийцы, или что-то в этом роде». «Эй, Клэнси, полегче. У тебя слишком бурное воображение», — улыбнулась довольная произведенным эффектом Руби. Однако она не стала говорить приятелю о том, какая мысль внезапно пришла ей в голову. Руби была не из тех, кто волнуется по пустякам и без причины. Однако сегодня ей с трудом удавалось сосредоточиться и несколько раз на уроках было замечено, что она невнимательно слушает. Дело заключалось в том, что ей никак не удавалось связать воедино вчерашний звонок и сегодняшнюю находку. Она никак не могла понять, в чем смысл ценника на 15 долларов и 49 центов. После ланча Ее внезапно осенило. Как же она сразу не сообразила, она поверить не могла. Ведь это же один из самых простых шифров, и его разгадка лежит на поверхности, можно сказать, находится прямо перед глазами. С какой завидной регулярностью жизнь напоминала Руби о том, что люди часто не замечают совершенно очевидные вещи. Правило восемнадцать. На этот раз отыскать это самое очевидное решение и вспомнить указанное правило заставил ее мистер Уолфорд. Раньше он был военным, поэтому очень любил точность во всем и являлся ярым приверженцем использования 24-часового формата времени. «Рэдфорд Руби!» — рявкнул он. «Сейчас ровно 13.31. Перерыв уже закончился. Быстро марш в класс!» Руби замерла на месте, словно оглушенная, а потом повернулась и посмотрела на мистера Волфорда. «Ну, конечно, 15.49!» «Не 15 долларов 49 центов, а 15 часов 49 минут, или, иначе говоря, без 11.04». «А ценник из супермаркета говорит о том, что мне следует быть там в 15.49». Мистер Волфорд посмотрел на нее так, словно она сошла с ума, Но для нее это теперь ничего не значило. Теперь уже все было неважно. Ах да, за исключением школьного чемпионата по баскетболу, очередной матч которого сегодня значился в расписании в 14 часов. Вот проклятие, дел меня убьет. Руби придется горько пожалеть, если она не покажется на игре. Команда Дел Ласка-Освободители сегодня играет с испарителями. Команда Японы Бэгуэлл. Их встречи всегда отличаются принципиальностью. Дело ни за что не простит ей пропуск игры, если только не найти крайне уважительную причину. Но даже тогда неизвестно, чем все закончится. Спасение пришло во время большой перемены, когда Руби с непревзойденным мастерством симулировала тяжелейшую травму стопы. Вся школа видела, как она скатилась по ступенькам лестницы Не всякий каскадер смог бы повторить ее трюк «Ай, ай!» — Залопила она мой палец «Кажется, я только что вывихнула палец» Руби прекрасно знала, что пальцы выбивают и ломают все, кому не лень А в этом случае вполне можно обойтись без похода к хирургу Чаще всего в таких случаях ограничиваются тем, что прикладывают к больному месту лед После всего случившегося ей уже не понадобилось убеждать кого-либо в том, что она в ближайшее время не сможет играть в баскетбол. Словом, в Руби умерла великая актриса. «Очень плохо, Руби. Дел в ярости даже стукнула кулаком по ближайшему дереву. Нам тебя будет чертовски не хватать». «В этом она не лицемерила. Они действительно будут нуждаться в ней». То, чего Руби не могла сделать на площадке из-за недостатка роста, она с лихвой компенсировала своими дриблингами и скоростью. Девушка обладала потрясающим умением обводить соперников и забрасывать мяч в корзину, прежде чем те догадывались, что вообще потеряли мяч. — Да, Дэл, знаю, мне очень жаль. — Руби старательно поморщилась, направляясь в медпункт. Школьный врач миссис Гринфорд не смогла связаться с родителями пострадавшей ученицы, что, впрочем, неудивительно, поскольку некоторое время назад Руби на всякий случай поменяла контактные телефоны в своем школьном деле. И теперь, если у кого-нибудь из школьной администрации возникало желание до нее дозвониться, его отправляли на автоответчик, который успокаивал звонившего. Если сегодня Руби следует вернуться домой пораньше, пожалуйста, отправьте ее на такси, так как я занята. Дочка безукоризненно научилась подражать голосу матери. Таким образом, даже проворачивая подобные аферы, она могла быть уверена, что ее родители ничего не узнают. Руби, прихрамывая, направилась к ожидавшему ее такси. Это вас нужно отвезти на Сидервуд Драйв? спросил водитель. Нет, планы поменялись. «Отвезите меня в торговый центр, Джой». Таксист, понимающе кивнул и ухмыльнулся. «Заметана. Я и сам когда-то был ребенком. Не беспокойся, девчушка, я буду держать рот на замке».